Глава 6. 13 июля. Москва почти не пострадала. Целые районы остались без электроэнергии из-за обрывов линий электропередач или сбоев оборудования, но в целом город пострадал разве что от пары прорвавшихся летунов, которые куда-то упали. Казалось, атмосфера в самом городе улучшилась. По громкоговорителям объявляли новости, огромные экраны транслировали кадры об успехах обороны. Едва я оказался в штабе стражей, почти за полчаса до назначенного времени безопасники попросили меня пройти к кабинету Серебряковой. Однако вместе с хорошо знакомой владелицей кабинета туда пришла крайне важная группа, включающая Полину Тихонову. На этот раз без маскировки и даже не в боевом наряде. Должен сказать, синий брючный деловой костюм ей шёл. Необычный баланс мужского стиля и женственности наверняка привлекал много заинтересованных взглядов. Настоящая юная корпоратка. Рядом с нею сидел несколько неприметный мужчина, который вчера ходил с большим мечом и кольцово. «Похоже, что вы решили провести совещание по подведению итогов прямо в кабинете и ждали только меня?» — хохотнул я, пожав руку. «Боюсь, я делал многое, кроме изучения имен стражей. Я Алексей Корнев». «Александр Тищенко», — ответил мужчину с интересом, осматривая меня. «Нет, причина несколько другая». Понимал я, что за причина, однако решил предоставить первое слово стражам. Уж не знаю, как они планировали подойти к теме на усильвер. Терпение, похоже, лопнуло. «Это ты на первом месте в списке?» Серебрякова и Кольцова неодобрительно посмотрели на пошедшую в лоб. Глаза у девушки горели, она даже наклонилась ближе ко мне. Тищенко внимательно рассматривал мое лицо, явно пытаясь уловить любые изменения мимики. Впрочем, теперь я выбрал стратегию и выработал несколько вариантов реакции. Требовалось создать немного неопределенности. Вероятно, я не уверен. В каком смысле удивилась ледяная ведьма? Как я не раз говорил, у сильных антимагов все работает немного иначе. Ваша магия проистекает из астрального плана, также называемого «исток», Антимаги опираются на его противоположность, бездну. Наш мир существует между бездной и истоком. Но большая часть сил живых существ все же тяготеет к последнему. Я не стал прямо признавать свою внесистемность. Чем меньше обо мне знают, тем крепче спят. Эти факты о мироустройстве мне могли рассказать посланники. Все равно мои слова никто не проверит, зато они увели внимание от той темы. Также я не собирался говорить о внутреннем истоке, чем бы оно ни было. Едва ли тот кузнечик-торгаш и трехглазый эльфишка в эпицентре на ровном месте посчитали его более ценным, чем древняя регалия восходящего. Жаль, не успел спросить об этом теадана. Сделав паузу и дав проникнуться моментом, я для пафоса зажег на ладони символ трик ветра, одним усилием разума рисуя символ. Достаточно было вытянуть немного из накопителя. Сила бездна связывает меня с планом, отрицающим обычную магию. Я развиваюсь иначе и не вижу свой уровень. Я ощущал нечто вроде прорывов в развитии. И много. Давно сбился со счета. Перед тем, как выдать список, система проводила усиленное сканирование. Видимо, сились загнать меня в свой шаблон. Вам решать, верить моим словам или нет. Я никак не могу доказать вам свой уровень. Полина смотрела на меня, затаив дыхание, вот кольцовый излучал скепсис. Алексей, ты понимаешь, что первое место в списке произвело сенсацию. Я хохотнул, вспомнив лицо Элиси и представляя, что чувствовал китаец, думающий, что он сильнейший на земле. Догадываюсь. Но и вы понимаете, что меня в списке нет, и я уж точно сильнее занимающего сотую позицию. Сущность это очень быстрый боец, способный блокировать магию. Уровень может быть ниже, не отражая способностей. Ход мысли кольцовый интересный, я попросил перечислить иные варианты. Теперь слово взял Тищенко. Самая популярная теория в мире, что это уровень посланца богов. Оговорка лишь в том, что он должен был ждать на Земле. Возможно, остался как раз на такой случай. Я качнул головой, решив немного изменить источник получения информации. Я говорил с одним из предводителей Орды, вроде Исказителя. Думаю, уже знаете, что я случайно спас от пленения Судзуки Акари. Но сейчас важно не это. Я намекнула на Мирцу, что за нас, оказывается, готовы выступить. Однако он ответил, что это, скорее всего, разовая акция. Орда попыталась устроить блицкрик, а боги, в свою очередь, не могли допустить, чтобы земля пала слишком быстро. Опять же, та тварь успела ударить трижды, прежде чем его связали битвой. Полина почему-то на мгновение нахмурилась. Впрочем, Тищенко продолжил тему. Да, насколько мы знаем, на выходе из пролома ей еще раз помог один страж из Владивостока, не успевший к Магнусу в до появления барьера. Кстати, на выходе погиб еще один человек из группы Руставели. Мы потеряли двух довольно сильных людей около 75-го уровня. Хотя не хочется говорить в таком ключе, но мы еще легко отделались. Гораздо выше потери Китая, лишившегося 12 в списке, Линьвайшена и части его прикрытия. Из восьми японцев команда Судзуки вернулась двое. Египет лишился двух третий сильнейших и 15% населения. Их было 116 миллионов. Я понимаю, что это важно, но настроение и так противоречивое, оборвала его Кольцова. Мы пережили волну. Сосредоточимся на этом. Мужчина вздохнул и согласился. Да, я к чему. Нам повезло, но в следующий раз могут ударить по Москве, и потому срочно нужно создавать системы защиты. Так вот, первая версия, что это все же посланец. Вторая по популярности, что это некая ошибка. Например, что-то вроде коллективного уровня Земли или вовсе подобие ошибки чтения переменных, как в программе но два голоса говорят за тебя. «Я видел обои Алексея с командиром эпицентра», — сказала Тихонова. «И в своих словах не сомневаюсь». Полина, не стоит так нервничать. Как-то странно усмехнулась Кольцова, немного свысока посмотрев на девчушку. «Алексей, а что ты думаешь об этом?» Радует, что мое мнение спросили. Собственно, я уже принял решение. Кольмир обо мне не знает и лишь единицы догадываются, то пусть так остается и дальше». «Я не могу, как в аниме, взмахом меча прорубать каньоны. И пусть от меня этого не ждут, зато весть не создаст повышенное внимание и угрозу моей семье и друзьям». Серебрякова внимательно смотрела на меня. Для меня же исход казался естественным и вполне благоприятным. Она согласилась. «Это разумно. Но ты же понимаешь, что мы о таких предположениях должны доложить командованию?» «Вполне я пожал плечами». Лишь бы мне не докучали с расспросами и требованиями доказать свои слова. Или вы признаете мою силу в виде ее проявления, или могу только развести руками и пойти сражаться дальше. Самой разумной была позиция, в которой я сам позволяю им решать, насколько моя сила соответствует уровню и как можно объяснить первое место в списке. Одаренная была вполне согласна с моими доводами. Тебя уже сейчас по твоей просьбе не беспокоит. Пусть неделю ты пропадал на своей базе, но времени даром не терял. А касательно силы, ты не будешь против пары... тестов. Исследование максимальной физической силы, то, как ты гасишь разные элементы и блокируешь дары. Например, действительно ли Сильвер не сможет тебя телепортировать, как ты утверждал? Ты ведь проходишь через порталы проломов. Может, дело не в механизме магии? Звучало логично особенно после слов Теодена о том, что сила эфира вполне сочетается с пространством. Я просто не мог нормально экспериментировать, но сейчас не находил причин отказывать. В конце концов, полезно знать грани своей силы и тонкости. Если это не будет мешать основной деятельности, то я не против. Придумайте тесты. Согласуем время. Хотел спросить, механизм формирования гильдии уже определён, верно? Серебрякова, похоже, ждала этого вопроса. Да. По сути, это частная военная компания, тесно сотрудничающая с СПО. В рамках нее может быть несколько команд. Каждой, в зависимости от рейтинга силы и оснащенности, будут доступны для закрытия соразмерные проломы. Если в системе стоит статус дежурства, то могут позвать. Оплата идет на банковский счет гильдии. Необходимо место для базирования, и в составе должен быть минимум один страж или 5 витязей. В общем, просто развитие частных групп в сторону чувака из одарённых. Тогда уже сегодня мой помощник подаст документы. Надеюсь, для стражей очередей не будет. Я усмехнулся, представляя такую ситуацию. Бюрократия беспощадна. Название придумал, поинтересовался Тищенко. Само собой, назову бездна. Думаю, моё название им пришлось по душе. Броско, коротко, ясно, и имеет прямое отношение к лидеру. Только Кольцовой было совсем не интересно и она сменила тему. «Алексей, перейдем к более важному вопросу. Твое оружие. Как ты его создал?» Я слегка нахмурился. «Вопрос слишком комплексный. Это как спросить, как кто-то приготовил блюдо. Интересны материалы? Методы ковки?» «Все», — перебила Кольцова. «Как ты создал клинок души?» «Эта способность признана одной из самых полезных». «Как ты применил ядро прибалтийского бедствия?» В тоне прорезались нотки просьбы, которой нельзя отказать, то есть требования. Уже это мне не нравилось, хотя ответил я обыденно и честно, разве что не договаривая тонкостей. Даже если бы я хотел вам рассказать, то не смог бы объяснить весь процесс. Клинок из Ниберия, руны и контуры из эфирного золота. Ядро имело солпространство, в которое были интегрированы фрагменты ряда артефактов. И в основу клинка души лёг посох усилителя магии созидания и духовный артефакт. Но для сбора всего воедино применялось сочетание моих способностей, которое вы не повторите. Кольцо вохмурилось и, похоже, не верило. Это очень важно для артефакторов. Ничем не могу помочь. Даже при наличии аналогичных ресурсов я не смогу изготовить подобный артефакт, не завязанный на мою силу. «Алексей, не время для подобных секретов!» Кольцова добавила в голос строгости. «Правда, это не влияло на меня. Верили нет, а повторить подобное не могу. Хотя нахожу ситуацию ироничной. Ведь что-то я не видел схем ваших счетов в сети. Или плохо искал. Все чертежи общедоступны. Это другое, нашлась она. Я же подавил смешок». «Дарья, прекратите!» — вновь вмешалась Сильвер. Если Алексей говорит, что не может, значит, это так. Или это означает, что предложена низкая цена? Не вмешивайтесь». Кольцова запнулась, когда девушка полыхнула силой так, что воздух в комнате засветился. «Не затыкай меня». Полина отчеканила каждое слово. Я поднял руку, ведь девушки начали мериться силами. Тищенко вовсе сидел с понурым видом, говорящим примерно... Сейчас бы сюда Руставы Ангарского и на шашлычок из «Монстра кабана». Не нужно спорить. Нет, дело не в цене. Я просто не могу поделиться чертежами. Впрочем, раз уж мы заговорили о материалах, в битве было закрыто много проломов, верно? За них давали награды? И за сам Магнус? Пока девушки переглядывались, вновь заговорил Тищенко. Да, на оба вопроса. Ввиду специфики ситуации, сейчас все в зоне Магнуса собирает СПО. Артефакты будут распределять в виде награды участвовавших команд. Сейчас на совет вынесем предложение, что артефакты можно будет получить лично, если они действительно нужны команде. Много направят на поддержку регионов. Вопрос в целом уже решенный у стражей. Будет первое право выбора. Подобный подход меня вполне устраивал. Однако я вытащил сердце того древнего вампира. Делать мне с ним толком нечего. Самому отдать Воронову? Можно. Но этот должок он мне точно не оплатит. Так или иначе, то, что забрал сам, — моё. И мне интересно обменять это на что-то нужное. «Так ты действительно был под барьером?» — воскликнула Полина. Это была вторая причина. Я не был уверен, заметили мое отсутствие и передвижения после разрушения барьера — или пропустили мимо глаз не только это, но и здоровенный черный посох. Отмалчиваться было бы странно и даже подозрительно. Да, антимагия — это непревзойденный инструмент пробития барьеров. Когда прорвался, увидел только разделанное тело предводителя и вытащил из него эту штуку. Хорошо, что она не сгинула вместе с проломом. Предмет вызвал большой интерес, и никто не стал спорить с моим правом на добытое посреди битвы. Как и подозревать, что я мог что-то сделать с посланцем богов. А если он проигнорировал добычу, значит, мы могли ее забрать. Само собой, я никому не показывал теадена Как я понял, система наблюдает за миром только через одаренных. Выдает оповещение об опасности, если рядом был человек. Прекрасно помню, как пролом начал быстро схлопываться, когда я нашел интересные кристаллы и их коснулся одаренный. Если Исхари считает, что его подчиненный мертв, то пусть так думает и дальше. Если же я зря осторожничаю, то ничего не меняется. Знать бы еще, стоит ли пытаться направить в камешек эфир или иные виды энергии. А еще у меня алая сфера исказителя, пропитанная моей силой. Не сломанная. Тоже надо разбираться. Но боюсь, как бы одаренному не выскочило задание немедленно уничтожить эту пакость, с жестким наказанием за провал. Все же, помимо функции обращения, я знаю о том, что свободный народ умеет отключать пользователей от божественной системы. А это уже прямая угроза поводку, на котором держит человечество. Уверен, вы найдете достойного владельца среди стражей или витязей, готовых к повышению. Я хочу в обмен что-то равноценное. Если есть что-то для антимагов, то подобный предмет или предмет, дающий навык из разряда управления энергиями, силы пространственного толка или полёта, хотя просто полёт будет маловато за подобное. Навык чувствительности к энергиям уже стал огромным подспорьем. Правда, развить его пока не удавалось, но это лишь вопрос времени. «Ты хочешь освоить пространство?» Полина даже придвинулась поближе, сев на самый край дивана. Хотя бы в некоторых основах. Я пожал плечами, припомнив о возможности путешествовать по мирам. Правда, до подобного еще как до Луны, но длинный путь начинается с первого шага. Может быть, просто начну с понимания принципов магии. Я могу передать то, что мне рассказывала посланница. Неожиданное предложение вызвало всеобщее удивление. Девушка и сама смутилась, но отступать не стала. «Буду благодарен. Как только утрясем ситуацию». «А есть навыки для освоения силы пространства? Может, в виде навыков?» «Не припомню такие», — сомнением ответила Серебрякова. «Предметы для открытия подобной ветви точно не встречали. Ты ли имеешь такой дар или нет? Но считайте, что мы договорились. Однако нам пора на совет. Алексей, кстати, тебе тоже положен кабинет, и один освободился еще после Урала. Едва ли он мне нужен, пусть я тоже базируюсь в Москве». «У меня есть Дубрава». В ответе я не сомневался. Не вижу смысла тратить время на дела в этих кабинетах или прохлаждаться здесь. Невозможность открыть ветвь вызывала сомнения. Я не раз видел способных на короткий телепорт. Хотя мне, пожалуй, нужен не утилитарный навык, а гибкий инструментарий. Усилитель дара я пока что забрал, поскольку хочу сначала увидеть, что мне предложат. Общиня вышло плодотворным. Я заявил о себе. А теперь пора посвятить лицом. На совете к нам по видеосвязи подключилось еще довольно много стражей, в том числе с другого конца света. В большом кабинете столы поставили подковой, и с пустого конца висел огромный телевизор. Что на меня, что на Сильвер смотрели с интересом. Но основной повесткой был разбор последствий волны. Если кратко, то активность появления пролома все еще высокая, особенно в некоторых регионах. Орда снова пытается взять Урал. Америка по международным каналам предупреждает о том, что в Австралии снова могут рвануть ядерные заряды. Бразилия тоже сигналит, что в джунглях сейчас несладко. Китай объявил всему миру насчет своего первого по силе Чэньхао ликуют крайне распространенные усиленные бойцы, которых многие считали самыми неудачливыми одаренными, недоцелителями, просто сильными и живучими. Чинь, 130-й уровень и гордость Китая, имеет как раз их дар, хоть и развившийся особым путем. Моё удивление прокомментировал Тищенко, сообщив, что тоже относится к этому типу одаренных. В ближайшее время одаренных опять перераспределят, посылая справляться с угрозами. И основной проблемой стал Туркменистан. Разведка докладывает о колоссальном увеличении группировки противника. Говорил генерал, присоединившийся к собранию как мост между стражами и привычными армейскими структурами. Иран запрашивает срочную помощь у всех, поскольку вскоре густонаселенное побережье может оказаться под ударом. Казахстан и Узбекистан также крайне обеспокоены. «Нам известно, что Евросоюз и Индия уже откликнулись на призыв. Вероятно, будет проведена совместная операция с целью подавить противовоздушную защиту и нанести ядерный удар». «А как же радиационное загрязнение?» — спросил Руставели, находящийся где-то в Питере. «Несущественно. Район теперь не населен и не представляет природоохранной ценности». Конечно, готовят альтернативные планы, вроде вывода на орбиту вольфрамовых болванок и прицельного сброса на врага. Пригодные к использованию ракеты-носители есть, но еще думают, как максимально увеличить поражающую мощь оружия. Пусть уничтожение якоря невозможно, но мы не можем позволить поддерживать существование плацдарма. Очень важная для меня вещь была сказана как само собой разумеющееся Я не обсуждал с Элиси уничтожение якорей. Да и не могли организовать серьёзное контрнаступление. Но если сломать якорь невозможно, и территория навсегда останется рассадником монстров, решение в целом логичное. Нужно не позволять противнику накапливать силы. Но действительно ли принципиально невозможно уничтожить якорь? Или это не могут сделать обычные одарённые? А если я приглушу антимагию, ударю низвержением на максимальном заряде? Необходимо в этом убедиться. Установка якорей, ослабляющих барьер, защищающий нас от полномасштабного вторжения, пуская вместо этого более-менее контролируемый ручей, кажется основным показателем прогресса Орды по захвату мира. Барьер не восстанавливается. Но ведь якорь действует постоянно, а не срабатывает один раз, как бомба. Может быть, что-то укрепится, или Орде будет труднее открывать порталы. Остается или дождаться совместной операции, или пытаться тихо проскочить самому, но в том районе лысые горы. Так что радарная невидимость антимага с нулевой аурой никак не поможет. Сперва надо подготовиться, отточить новые боевые приёмы. Я слушал планы, раздумывал, стоит ли лезть в пекло прямо сейчас. Зондар наверняка тоже там, как и Сирион, о котором упоминал убитый иномирец. Или пусть люди пока подточат периферию, а мне пока. Лучше сосредоточиться на обучении и местах поближе. К моменту, когда меня спросили, я уже был уверен в ответе. Прямо сейчас планирую заняться Эстонией и Латвией, либо Уралом, если там снова станет жарко. Орде нужно больше якорей, и, на мой взгляд, стратегически гораздо важнее не позволять создать второй и не допустить обрушения промышленности, транспортных систем и связи нежели концентрировать силы на боевом мясе, занявшем клочок земли. Вообще-то все страны должны усилить контроль территории до мыслимого предела. Согласна, — поддержала меня Полина. При подсчёте результатов число икорей было вынесено отдельным пунктом. Одарённые обсудили тему. Многих пугала растущая мощь ударного кулака и продемонстрированная мобильность Орды. Что, в общем, тоже правда. «Вопросы сотрудничества стран будут обсуждаться на Международном съезде», — продолжил генерал. «Поясню, для наиболее занятых достигнуты некоторые соглашения по созданию всемирной организации. От имени Чэньхао и Эмиля Мёбиус уже поступили официальные заявления о намерении создать Мировую ассоциацию одарённых. Мы тоже принимаем участие. Вскоре будет определено нейтральное место встречи. Этот вопрос тянулся едва ли не с самого начала. Каждая страна создала свои организации сильнейших, но зрел вопрос об объединении. Это еще и вопрос, придут ли к власти одаренные, которые займут место в этой организации, или же те, кто вошли в старые правительства. Просто все ждали события после завершения таймера, и для многих его окончание оказалось не таким уж страшным бедствием, пусть лишь благодаря тому, что нам помогли. «Что планируешь ты?» — спросила Полина шёпотом, наклонившись ко мне. «В подобной организации будет важен уровень». «Понимаю. У меня нет большого желания играть в политику организации одарённых и передел власти. Ты станешь лицом страны. Готова?» Девушка хлопнула светлыми ресницами, на мгновение опустила плечи, однако кивнула. «Я не ударю в грязь лицом. Но мне будет спокойнее, если ты тоже будешь там присутствовать». Орда прознает о встрече и может ударить. Я не слепой и не дурак, и понимаю, что интересен ей. Причины очевидны, а контакт полезен. Полина молода, вчерашняя студентка, и я кажусь ей сверстником в такой же ситуации. Месяц битв не мог сделать из неё прожжённого политика. Хотя оправдание насчёт угрозы, пусть и приплетённое постфактум, вполне обосновано. К тому же хочется проехаться по миру, Сменить обстановку. Я не говорил, что не собираюсь туда ехать. «Хм, «Мария, организуйте для меня место на съезде. стихии на туда вряд ли можно приехать». Серебрякова, сидевшая по другую сторону, прекрасно нас слышала, хоть и не показывала виду. «Это решаемо. Но если ты заявишь о себе, как о невошедшем в сотню, тебя не оскорбит официальная роль помощника?» Я сам выбрал такую позицию. Глупо было бы обижаться на последствия, но сначала предстоит много мороки. Полина слегка наклонила голову. «Я же подумал о том, что делать с командой и Элиси, которая, наверное, уже восстановилась и рвется в бой, пока суммарный бонус на опыт составляет целых 80%. Судя по лицам, многие одаренные думают и о реализации своих 30». Сейчас все собрались лишь потому, что отдыхали после вчерашней мясорубки. Совещание закончилось, планы на ближайшее время выстроились. Скоро состоится большая встреча одарённых. Я не могу отрывать Элиси просьбой поучить меня магическим мудростям, потому буду оттачивать обновлённый стиль боя. И мне не хватало одной детали, за которой я уже в коридоре подошёл к Тищенко. «Я видел, как ты просто убрал свой большой меч за спину». Это артефакт по типу автоматических ножен, я знаю. Где можно достать такой же? Очень часто хочу сменить оружие, а для этого надо бросать копье. Я знал, что есть артефакты такого типа, но они довольно редкие и при этом востребованы. На рынке вообще не появлялись. Мужчина уже вдыхал для ответа, как подключилась Сильвер. Есть особый склад для стражи и их команд, где обмениваются снаряжением. У тебя тоже есть доступ. Я передам запрос. Тищенко странно хмыкнул и попрощался. Пока Полина полезла в телефон, я также созвонился с Радьковым. Знакомый геомант все еще был мне должен за подаренные уровни. Попросил его посодействовать в восстановлении инфраструктуры для района моей базы и ремонту дороги. Последний я, само собой, оплачу при первой возможности. Он был рад помочь, предупредив лишь, что некоторые промышленные сектора в приоритете. Полина подошла ко мне, широко улыбаясь. «На складе есть в наличии артефакт такого типа. Признаться, я там тоже ни разу не была. Почти всё прошедшее время провела в горячих точках, и сейчас вернусь». «Нужно догонять китайца?» — полюбопытствовал я. «Да, хотя бы не отстать», — девушка поколебалась. «Ты ведь хотел узнать больше о пространстве? Я сейчас собиралась направиться в Латвию». Ригу едва удерживают. Орда пытается там закрепиться. Мы прикроем друг друга и заодно проверим порталы. Я прикинул, что Элисе тоже мало смысла таскать за собой. У нас слишком разные стили и уровни сил. Просто помогать в развитии ей не нужно. Напротив, пусть лучше она подтянет кого-то за собой. Евгений подвезет часть группы. С другой стороны, Полина на порядок сильнее и реально сможет прикрыть меня от угроз высшего уровня, если вдруг прискачет Зандар или кто-то, равный ему. Оставался только вопрос осушения проломов и испытания Нихелима. «Согласен, но при одном условии. Я командир группы, и на месте мы все же будем разделяться. Мне нужно протестировать кое-что опасное». Полина не раздумывала и секунды. И действительно, это передо мной не кто-то, попробовавший вкус власти, основанный в том числе на силе. Она вообще большую часть времени жила ежедневными битвами и тренировками. Полагаю, третье в мире смотрела на многие вещи иначе. Кроме того, она наверняка знала много интересного. Где-то на другом конце мира. Южная Африка тоже не избежала удара Магнуса. Кейптаун особенно тяжело пострадал после обнуления таймера, и тому было множество причин, как внутренних, так и внешних. К тому моменту страна уже несколько недель фактически принадлежала одарённым. Армия и народ ничего не могли им противопоставить. Произошли даже стычки между людьми, несколько высокоуровневых погибло. И не только в Южной Африке. Намного более пустые Намибия и Ботсвана пали. Все, кто смог, сбежал на север или на юг, не в силах удержать огромные территории. Сравнительно небольшое лесото, находящееся в сердце Южной Африки, было присоединено тоже не без сопротивления местных. Все под лозунгами единого Южноафриканского фронта. Отчаянно не хватало техники и организации. Быстрый транспорт просто исчез. Бразилия вначале помогала и пыталась удержать ситуацию под контролем. Потоки одаренных хлынули из густонаселенных центральных районов и брали распределенным фронтом. Появление Магнуса многое уничтожило. Гибель Каира убила во многих надежду на хороший исход. Острый недостаток транспорта для сильнейших поставил точку. Орда в этот раз избрала основной целью именно далекую от всех страну. Со всех сторон лишь океаны, пустыни и наименее развитые страны. Кроме того, сразу группа правителей склонила головы. Тот, кто первый начал много кричать о необходимости просто сдаться, получил статус еретика. Люди с ужасом наблюдали, как того скрутило в агонии, когда система забрала сразу 10 уровней. А когда одарённый, впавший в панику, не понял предупреждения, то вовсе упал замертво. Люди клялись равнодушной системе, что надо дать отпор, но, приглядываясь, уже видели, как они решились. И когда снова объявились разумные монстры, они потребовали их владык. а возможности предать они уже слышали. Пришедший навстречу представители свободного народа отключил всех от божественной системы и переключил на свою. Хоть кто-то в обреченном мире сделал мудрый выбор. Его запомнят и вознаградят, когда захват завершится. Отныне выслужить Орде. Если хорошо проявите себя, то получите лучшее из возможных положений для вас и вашего народа». «Да, господин», — прогудел темнокожий мужчина, склоняя голову. «Недолго я успел побыть императором, но лучше быть наместником великих завоевателей, чем пешкой богов», — подумал он. Эта мысль его успокоила. Он не потерял власти над людьми, наоборот. Сдаться было единственным шансом сохранить их всех. Ваше первое задание собрать магов среднего ранга и привести в указанное место. Те, кто не преклонится, будут обращены. Вы поможете связать их, никого не убивая. Однако не все из людей вашей дикой страны сдались. И намерится остановился над женщиной, одетой в цветастое платье, увешанный золотыми украшениями. Мы сможем победить, господин. Прошептала она, сжимая кулаки. Она понимала, что существо перед ней не так уж и сильно. Они бы вместе легко победили. Дело было в бесконечной армии, стоявшей позади врага. Безусловно. Но пока система астральных тварей не пометила вас как враждебных, вы легко к ним приблизитесь и используете это. Ты, способная скрываться, займешься наиболее упрямыми. Предварительно достанем и снотворные. Убийства крайне нежелательны. Существо достало из-под широкой мрачной мантии несколько браслетов и просто бросило их на пол. что будет с обычными людьми?» — спросил третий мужчина, сравнительно молодой, щеголяющий голым крепким торсом. «Значительная часть преклонившихся сразу сохранит себя и будет сконцентрирована в определенных городах, Остальные станут частью Орды, как и многие народы до вас. Равнодушие в голосе вызывало отрыпь. Кто-то жалел о прошлых поступках и о главной ошибке. Другие оправдывали себя тем, что хотя бы они выживут и останутся людьми. Почти 60 миллионов людей оказались во власти вторженцев. следующие дни они действовали предельно аккуратно, не позволяли информации распространиться, заставляли поддерживать поток новостей и разворачивали противовоздушные системы. Очень долго никто вообще не знал о происходящем. А в гористой местности на юго-востоке континента появился огромный причудливый замок.